15. Глава. На следующее утро Рейми проснулась с головной болью. Впервые в жизни она перебрала так, что ощущала последствия вечернего развлечения. Морчась, она выбралась из постели и, держась за виски, вышла из комнаты. В квартире было тихо. Мел с Крисом собирались на выходные домой, и девушка предположила, что они уехали. В воскресенье у нее была двойная смена в закусочной, и поэтому Реми осталась в дареме. Выпив аспирин, а потом две чашки кофе, Реми пересиливая Лене слабость, отнесла грязное белье в прачечную, расположенную в подвале комплекса. Необходимо было чем-то занять руки, поэтому, загрузив машинку, Реми вернулась в квартиру и взялась за уборку. Ворча на не слишком аккуратного Криса, который повсюду разбрасывал свои вещи. В активности ей было проще блокировать мысли о Логане, их положении и вчерашнем разговоре с Тейтом. Она выпила лишнего, еще тот парень так не кстати подвернулся, и она расклеилась. А Тейт это увидел. Рэми надеялась, что он не вспомнит об этом разговоре с Логаном. Девушка как раз заканчивала мыть ванную, как постучали в дверь. «Мило!» коротко резюмировал тейт с ног до головы оглядев открывшую ему девушку вот это я понимаю неформальный стиль реми обернулась к зеркалу и бросила быстрый взгляд на свое отражение широкие шорты старая футболка с парочкой дырок небрежно собранный хвост волосы и как завершающий штрих желтые резиновые перчатки до локтей чем обязана реми скрестив руки на груди с достоинством приподняв подбородок Тейт ошибся, если решил, что собственный внешний вид ее смутит. «Ты как?» – посмотрел он на нее без намека на иронию, и глубоко вздохнув, девушка пожала плечами. «Моя голова точно не испытывает благодарности из-за вчерашнего, но в целом нормально». Тейт с долгим недоверием смотрел на девушку, отчего она стала ощущать себя неуютно. «Прекрати!» – возмутилась Реми, всплеснув руками. «Все хорошо, это правда, так что перестань смотреть на меня, как на жертву драмы». И не думал, Тейт скинул брови, фыркнул. «Где сладкая парочка?» Он поискал глазами Криса и Мел. «Уехали в Гринфоллс». Рэмми улыбнулась с такому определению. «А ты почему осталась?» Тейт схватил зеленое яблоко из вазы и плюхнулся на диван, закинув ноги на низкий столик. «А у меня завтра смена». Рэми спихнула ноги парня, пригрозив ему пальцем. «Не наглей, Лоусон, я только что его протерла!» Тот, хмыкнув, закатил глаза. «Какого черта ты торчишь в этой забегаловке?» Захрустев яблоком, удивился парень. «Потому что не всем оставляют кучу денег в наследство, умник!» парировала Рэми, посмотрев на него, как на тупицу. «Да, я везунчик!» кисло пробубнил Тейт, и Рэми поразилась его тону. «Ты можешь работать у меня!» – вдруг оживился тот, и Ремини не сразу поняла, что он имеет в виду. «В баре?» «В твоем баре?» – Рэмми недоверчиво уставилась на довольно улыбающегося парня. «Ну да!» – Тейт дернул плечом. «Ты хочешь, чтобы я нацепила эту форму из шортов, едва прикрывшую задницу и разносила напитки?» Ты приподнял одну бровь, оскалившись. «Ты девушка, и ты не можешь оценивать прелести этих шортиков!» Рэми склонила голову на бок, снисходительно посмотрев на него. «Ну, в общем, да!» Тейт кивнул. «Если тебе нужны деньги, в баре только чаевыми ты будешь иметь больше, чем можешь заработать с закусочной!» Рэми задумалась, удивляясь, что рассматривает его предложение всерьез. «Эй, я буду там, и в случае чего смогу тебя защитить!» Реши, что она колеблется из-за страха. Заверил Тейт. Реми пожевала губу, раздумывая. В том, что в баре она будет получать больше, она не сомневалась. В закусочной заработок был минимальный, при том, что все время приходилось суетиться и порой за смену присесть было некогда, а чаевые были маленькие. И чем больше Реми размышляла, тем меньше эта идея казалась ей неудачной. «У меня есть время подумать?» Наконец спросила она, решив, что определиться, после завтрашней смены. Тейт кивнул. Конечно, только не слишком долго. Он прищурился, наставив на нее палец. Ты же понимаешь, сколько девчонок будут счастливы получить эту работу? Реми прыснула от смеха, прикрыв рукой рот. Ну еще бы! Тейт положил огрызок яблока на столик и сцепил руки на затылке, устраиваясь поудобнее. Ты всю субботу собираешься провести в этой квартире? Сморщив нос, спросил он. «Да, у меня очень насыщенные планы». Реми поднялась с дивана и, подхватив огрызок, отнесла его на кухню, бросив в мусорное ведро. «Стирка, уборка, пара серий. Во все тяжкие. Сам видишь, скучать некогда». Конечно, она иронизировала, чем и вызвала одобрительную улыбку Тейта. «Но если хочешь, я могу спасти твой день», – милостливо предложил он. «Очень благородно с твоей стороны», – съязвила Реми. Состроив смешную рожицу. «Серьезно, поехали со мной. Не знаю, как с весельем, а вкусный обед гарантирую. Что ты предлагаешь?» Заинтригованно уточнила Реми. «Соглашайся и узнаешь». В итоге любопытство перевесило, и Реми согласилась. Да и все лучше, чем сидеть в пустой квартире и хандрить. Последнее время она стала замечать, что грустит все чаще и не улыбается. Последнее время она стала замечать, что грустит все чаще и почти не улыбается. А еще это постоянное напряжение, которое не покидает ее, потому что она то и дело ждет, что Логан даст о себе знать. А ведь бывает, что он молчит неделями. Прежде чем уйти с Тейтом, Реми спустилась в подвал за стиркой, а потом привела себя в порядок. Пока Тейт валялся на диване и громко смеялся над тупыми роликами, в которых люди проделывают разные трюки, закачивающиеся нелепыми падениями, Застегивая джинсы, Реми задумалась над тем, от чего Тей так дружелюбен, хотя вовсе не обязан носиться с ней. Не хотелось осознавать, что им движет жалость. Мне нравится цвет твоих волос, заметила Реми, когда они садились в комара Тейта. Это мой цвет, проведя рукой по уложенным каштановым прядям, довольно ухмыльнулся парень. Так с экспериментами покончено, Тейт дернул плечом, заведя мотор. «Возможно. Кто знает». Сверкнув белоснежной улыбкой, он нацепил на глаза очки Рэй-Бен и отъехал от бордюра, выруливая на дорогу. Реми закатила глаза, не пытаясь даже скрыть улыбку. «Куда мы едем?» – задала вопрос девушка, когда они двигались на север, петляя по улицам Дарема. Чувствовала, что Тайд хорошо ориентируется в географии города. Он ловко избегал мест, где они могли бы попасть в пробку. «Серьезно». Ты можешь просто расслабиться. Удерживая руль одной рукой, он выудил сигарету из пачки, лежавшей на приборной панели, и закурил, выпуская дым в окно. Расскажи лучше о том, что происходит в колледже. Это старый фашист Харрис. Все такой же мудак. Профессор Харрис? Удивилась Рэйми. Я хотела записаться на его лекции в следующем семестре. В этом уже мест не было. Тейт кинул на нее такой взгляд поверх очков, чего Рэми поняла, что сморозила глупость. По меткам Тейта? Правда, если не хочешь задуматься о суициде в середине весеннего семестра, не делай этого. Дай я тебе кое-что расскажу. Всю дорогу, пока они не выехали из города и не оказались в красивом, утопающем в зелени пригороде, Тейт делился с ней мудростью, обретенной в дьюке. Реми делала вид, что слушает его со снисходительной улыбкой, но ей было интересно, и она узнала много нового. Тейт и правда знал практически все о дюкане. Скоро Реми так увлеклась, что стала задавать вопросы, и тот с охотой отвечал. В какой-то момент Реми подумала, что часто после насыщенного дня она сгорала от желания поделиться впечатлениями с Логаном, и не могла. Стала возвращаться знакомая грусть, но Реми тут же прогнала ее, запретив себе думать о Логане. Только не сегодня. Тейт вдруг замолчал, и только тут Реми заметила, что они... Кажется, приехали. Взглянув в окно, она не сдержалась и открыла рот от уземления. Они стояли перед высокими коваными воротами, за которыми возвышался огромный трехэтажный дом в колониальном стиле. Реми перевела удивленный взгляд на притихшего Тейта. Это... Да, я здесь живу! кисло отозвался парень, перебив ее. Высунув руку из окна, он набрал код на установочной панели, и они въехали на территорию. Передним двором язык не поворачивался назвать прилегающее пространство к особняку. Тейт вышел из машины, и Реми ничего не оставалось, как сделать то же самое. «Прошу!» Тейт распахнул белую дверь перед девушкой, и Реми с невольным благоговением вступила в самый настоящий холл с плиточным полом в виде шахматной доски. Под потолком в центре висела хрустальная золотым люстра в несколько ярусов. Расширяющая к низу лестница вела на второй этаж. Реми вновь приоткрыла рот с жадностью, оглядывая все вокруг. «Здесь очень красиво!» — наконец, посмотрев на Тейта, с восхищением произнесла девушка. Тейт с небрежностью пожал плечами. «Пойдем, познакомлю тебя кое с кем!» Не в силах не пялиться по сторонам, Рэми последовала за Тейтом по коридору, залитому солнечными лучами, проникающими сквозь французские окна. Тейт провел ее в небольшую уютную гостиную, и, к своему удивлению, Реми увидела мальчика лет 12, очень похожего на Тейта. Только его каштановые волосы были коротко подстрижены, и на лице круглые очки, совсем как у Гарри, не кстати подумалось Реми. Мальчик так увлеченно играл в видеоигру, что не сразу заметил их приход, а Реми, что он сидел в адмалидном кресле. «Привет, приятель!» Тейт с мальчиком хлопнулись по рукам, когда тот отложил контроллер. Смотри, кого я привел к тебе в гости. Мальчик поправил, сползшие на носочки, с пытливым интересом посмотрел на девушку. Ты должна быть Реми, уверенно произнес тот и, подкатив кресло к девушке, совсем по-взрослому протянул ей руку. Я... Аксель, младший брат Тейтона. Тейт усмехнулся и изъерошил брата волосы. «Ладно, не пафосничай. Умник. Рада с тобой познакомиться, Аксель!» Отвечая на рукопожатие, с улыбкой ответила Реми. Она была немного сбита с толку таким поворотом событий. Настоящей неожиданностью было узнать, что у Тейта есть брат. Впрочем, она мало что знала о нем, кроме того, что он любил развлечения и ухлестывать за девушками. С Акселем у них завязался оживленный разговор. Мальчик оказался очень смышленым и поведал Реми несколько впечатляющих фактов об истории Дьюкана. Потом он предложил Реми сыграть с ним в PlayStation, и она проиграла ему три раза и два Тейту. Тейт проиграл младшему брату целых пять раз. «Серьезно, ты каким-то образом жульничаешь?» – отбросив контроллер, пожаловался Тейт. На что Аксель выразительно фыркнул. «Докажи это!» Реми с улыбкой наблюдала за братьями. Несмотря на дружеские подколы, она видела, как Тейт любит и заботится о братьях. Он несколько раз поправлял плед на ногах Акселя, а когда тот захотел пить, принес ему яблочный сок. И по учащенному дыханию парня Рэми поняла, что тот за ним бегал. Тейтон, я не заметил, как ты вернулся». Реми обернулась на незнакомый голос. В дверях комнаты стоял худощавый мужчина лет под пятьдесят, С аккуратно подстриженными сидеющими волосами на висках его взгляд с интересом остановился на Реми. Ты не говорил, что у нас будут гости, отец. Голос Тейта прозвучал несколько напряженно, что было ему не свойственно. Это Реми, сестра Логана. Я рассказывал тебе. А, мисс Рассел. Мистер Лоусон подошел в комнату, протянул Реми руку, как чуть раньше Аксель. Рад знакомству. Я Майкл Лоусон. Не думаю, что мой сын рассказывал обо мне. Отец Стейта сдержанно улыбнулся, а Реми что-то пробормотала в ответ, пожимая сухую сильную ладонь. Майкл Лоусон казался вежливым, но чувствовалась некая аура авторитарности вокруг него. «Полагаю, вы останетесь с нами на обед?» Я уже пригласил Реми, отец. Пришел на помощь Стейт, потому как Реми растерялась. «Вот и хорошо», – мужчина кивнул. «Тогда увидимся за столом». «Пошли, Аксель! Мисс Бленкин ждет тебя для сеанса массажа!» Мистер Лоусон забрал Акселя, и Тейт с Реми остались одни. «У нас есть полчаса. Хочешь, можем выйти в сад?» – предложил Тейт, чувствуя неловкость девушки. Реми с живостью ответила согласием. «Отец на всех так действует!» – произнес Тейт, когда они шли по тропинке между аккуратно подстриженными кустарниками самшита. Было очевидно, что за садом тщательно ухаживали. «Умеет он мурашек напустить», — поежилась Реми. Тейт кивнул, засунув руки в карманы брюк. «Думаю, ты поняла, что с моим отцом не очень ладим». Реми виновато улыбнулась. «Я что-то такое слышала». Тейт вновь кивнул. «Да, отец полностью разочарован, считает меня бездельником». А когда дед оставил мне почти все состояние, все стало еще хуже. От Рэми не укрылась горечь в словах парня. «А ваша мама?» – осторожно спросила девушка. Тейт пнула камешек под ногами. Она ушла, когда Акселю только три исполнилось, а мне было четырнадцать. Живет в Аризоне с новым мужем и двумя девочками-близнецами. Мы не часто видимся. Это ужасно! – поражено откликнулась Рэми. «Какая мать оставляет своих детей? К тому же, когда один из них болен!» Реми осеклась, испугавшись, что перешла черту. Но Тейт не казался рассерженным. «Дерьмо случается, мелко. Он улыбнулся, но безрадостно. «Но ты права. Самое худшее, что она оставила – Акселя. И я никогда не смогу ей простить этого. У него нижняя параплегия. Он был таким маленьким, ему постоянно требовалась забота. Первые недели он беспрерывно спрашивал, где мама. И я выдумывал всякую фигню, чтобы отвлечь его, а потом вопросы стали звучать реже, пока совсем не прекратилось. Он просто забыл ее. Реми почувствовала, как горло под ступелком, а глаза запекло от невернувшихся слез. Она тоже росла без матери, но ее мама не бросала ее специально. Ее мама заболела и умерла. А мать Тейта и Акселя просто бросила их и начала все сначала. Будто они были каким-то черновиком. Ремис похватилась, что все же не выдержала и заплакала. Она быстро отвернулась, вытирая глаза рукавом, но Тейт успел заметить: "Мелка, ты что, плачешь?" Он обошел ее с недоверчивым удивлением, заглядывая в лицо. Реми молча затрясла головой. "Ох, мелкая!» Тейт изумленно хмыкнул, а потом к неожиданности обоих протянул ее к себе и обнял.